Глава девятнадцатая После позднего завтрака, больше напоминающего ранний обед, Дарья отправилась к Степановне. Ее уже всерьез тревожило то, что старушка до сих пор не объявилась. Не заболела ли часом? Константин пошел вместе с ней. Мило с Анжелой тоже вышли на улицу подышать воздухом. «Вот ничего себе!» — воскликнула Анжела. Дарья с Константином, не дойдя до калитки, остановились и обернулись. «Что случилось?» – встревожилась Дарья. «У тебя на даче под покровом ночи не только лестницы таскают, но и соседи исчезают, будто бы и не было», – ответила Анжела, махнув рукой на участок брюнетов. «В смысле?» – Константин развернулся и пошел от калитки к Анжеле. «Похоже, соседи по поутру» пояснила Анжела. «Даже не попрощались», возмущенно протянула Мила, разглядывая опустевший участок за штакетником. «С кем бы они прощались? Мы дрыхли до обеда». Подойдя к подругам, заступилась за брюнетов Дарья. «Видимо, они сильно и хотели. Свинтили действительно по-тихому», в пику ей заметил Константин. «Может, обиделись?» Мила многозначительно посмотрела на Константина. «Ой, да ладно!» — отмахнулась Дарья. «Уехали, и бог с ними!» «Лестницу-то не прихватили?» — спросил Константин, заглядывая на отмостку. «Да я как вышла первым делом на нее глянула!» «Лежит, родимая!» — засмеялась Дарья, взяла Константина под руку и повела его к Степановне. Но старушки дома не оказалось, о чем красноречиво свидетельствовали закрытая на щеколду калитка и амбарный замок на входной двери. — В магазин, что ли, ушла? — расстроилась Дарья. — Ладно, попозже зайдем. Да, как-то неудачно мы зашли, — согласно покивал Константин и спросил с Надеждой. — Тогда я, может, у вас подожду? А то мало ли что может случиться. В этот момент к ним подошли прогуливавшиеся по улице Анжелы с милой. Анжела, услышав последнюю фразу Константина, мгновенно отреагировала. «Угу, например, наши планы, которые всегда кто-то путает». Анжела выразительно посмотрела на Константина. «Мы вообще-то сюда работать приехали». «Честно-честно, мешать не буду», — пообещал Константин, для большей убедительности подняв руки и обводя дам добродушно наивным взглядом голубых глаз. «Я тоже немножко поработаю. Вам же, наверное, хочется узнать, кто ночью лестницу таскал и куда делись соседи. Вот я пока и посмотрю. Агент я или где?» Ой. Все равно не дача, а проходной двор», — махнула рукой Дарья. «Иди работай, агент». Дамы вслед за Константином вернулись на свой участок. Закрывая калитку, Мила протянула с неудовольствием, глядя на дом. «Не хочется возвращаться, в доме так душно». «Ну так пойдемте в беседку», — предложила Дарья и добавила в полголоса. «Заодно и за нашим агентом приглядим». «Анжел, сходишь за ноутбуком?» Анжела кивнула и отправилась в дом. Вернулась с ноутбуком и минералкой. «Так, на чем мы там остановились?» спросила Дарья, включая ноутбук. «Эмили едет допрашивать помощницу», подсказала Анжела. «Точнее, стоит в пробке», поправила Мила. «Ну, пора бы ей уже выбраться из пробки», засмеялась Дарья. «Я не против», — согласилась с ней Мила. «Я тоже», — поддержала Анжела. «Тогда пишем». Автомобиль Эмили остановился возле... «Что он там рассматривает?» — перебила ее Анжела. «Автомобиль?» — удивилась Дарья. «Константин», — пояснила Анжела. «Девочки, он определенно что-то нашел», — согласилась Мила. Она уже приподнялась была со скамейки, но Дарья ее остановила. «Куда он денется со своими находками?» «Девочки, давайте попишем. Отпуск у нас не бесконечный. Не успеем оглянуться, как пора будет уезжать». «Хорошо», — согласилась Анжела, отворачиваясь от Константина. Мила тоже уселась поудобнее и согласно кивнула. «Все, давайте писать». Автомобиль Эмилии Торрес остановился у входа в институт, где до своего исчезновения работал э, ученый-блондин. Дарья глянула из-за компьютера на подруг. Надо все-таки его как-то обозвать. Можно, конечно, назвать его мужем клиентки, задумчиво протянула Анжела. Но долго мы на этом не продержимся. А «Пусть его тоже зовут профессор Вороновский», — предложила Мила. «Так он что, будет русский?» «Вороновский», — сделав акцент на окончании, сказала Анжела. «Он поляк». «Ой, прям поляк», — сморщилась Мила. «С русскими корнями», — добавила Анжела. «Годится», — махнула рукой Дарья, — и продолжила набирать текст. Автомобиль Эмилии Торес остановился у входа в институт, где до своего исчезновения работал профессор Вороновский, высокий блондин с голубыми глазами, муж ее безутешной клиентки. Она вышла из автомобиля, выглядела, как всегда, безупречно. От шпилек с укороченными брючками до замысловатого узла из роскошных волос. Она сняла пиджачок и перекинула его через руку. Расправила блузку и, подумав немного, расстегнула еще одну пуговицу, сунула клач под мышку и зашла в институт. Судя по обилию охраны, рамок, рентген-установок, Эмилия поняла, что просто так в кабинет профессора Вороновского она не попадет. Сделав вид, что ей этого и не хотелось, она подошла к турникету и поманила пальчиком охранника. «Сэр!» Охранник оказался профессионалом и вторую расстегнутую пуговку проигнорировал. «Ваш пропуск, мэм!» Эмилия отрицательно качнула головой. «Мне нужно поговорить с помощницей профессора Вороновского». «Ваши документы...» потребовал охранник. Эмилия достала удостоверение частного детектива. Охранник мельком глянул на удостоверение и поднял трубку телефона. «Мисс Дороти, к вам частный детектив», — сказал он в трубку, выслушал ответ и предложил Эмилии присесть на диванчик. Эмилии ничего не оставалось, как отправиться ждать мисс Дороти. Прошло достаточно времени, чтобы Эмилия успела представить в нескольких вариантах облик этой мисс. По ее прикидкам выходило, поскольку сам профессор Вороновский был красавицей Душка, то его помощница должна была напоминать что-то среднее между «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная». И была очень удивлена, когда по лестнице спустилась дама лет сорока с короткой, почти мужской стрижкой, в больших роговых очках, в костюме мышиного цвета и в туфлях на низком каблуке. «Больше похоже на лыжи», — хмыкнула Эмилия. Мисс Дороти неуверенно огляделась по сторонам и подошла к охраннику. Тот указал на эмили Эмилия помахала мисс Дороти рукой. Мисс Дороти несколько стушевалась, видимо, ожидала увидеть в роли частного детектива мужчину, но ее замешательство быстро прошло. Она поправила очки и решительно направилась к Эмили. Эмилия представилась, показала документы. «Мисс, вы уже знаете, что случилось с профессором Вороновским?» Та, шмыгнув покрасневшим носом, кивнула. «Я веду расследование по поручению супруги профессора», сказала Эмилия, внимательно наблюдая за реакцией мисс Дороти. При упоминании жены помощница поджала губы и снова кивнула. «Где мы можем поговорить?» спросила Эмилия в надежде, что ее пригласят в кабинет профессора. «Давайте прогуляемся» предложила мисс Дороти. «За институтом есть сквер». Но Эмилия просто так сдаваться не собиралась. «А можно как-нибудь устроить, чтобы я осмотрела рабочее место профессора?» с надеждой спросила она помощницу. «Полиция все уже осмотрела», — отрезала мисс Дороти. «Ну, хорошо». Легко согласилась Эмилия, понимая, что установление контакта с помощницей профессора Вороновского сейчас важнее осмотра кабинета. Осмотр может подождать. Тем более, что там прошло стадо полицейских. «Скажите, мисс Дороти, когда вы в последний раз видели профессора?» «Вечером накануне. Он работал допоздна. Я тоже была в институте». «Вы знаете, мисс Дороти, дома я не нашла никаких материалов. Ни флешек, ни конспектов». вкрадчиво начала Эмилия. Мисс Дороти, не дослушав, перебила. «Все правильно. Это же секретные разработки. А дома проходной двор. Поэтому нам и приходилось сидеть в институте до самой ночи». «А над чем вы работали?» «Как бы, между прочим, спросила Эмилия». Мисс Дороти напряглась и глянула на Эмилию поверх очков. «Ой, извините, я не так выразилась», — замахала руками Эмилия. «Хотя бы направление вы можете указать, чтобы понять, кто мог быть заинтересован в том, чтобы завладеть его наработками?» «Полиция меня уже об этом спрашивала. Откройте google вся открытая информация там есть». От себя могу добавить, что разработки профессора можно было бы использовать и в мирных, и в военных целях. Эмилия поняла, что тут ловить нечего. Мисс Дороти будет стоять насмерть, защищая интересы своего любимого профессора и института, и решила сменить тему. «Мисс Дороти, вы же в курсе распорядка дня профессора Вороновского?» Может, он в тот день с кем-то встречался? Может, был какой-то странный звонок? Или случилось что-то, что вывело профессора из равновесия? Профессор был человеком импульсивным, но в тот день все было как обычно. Эмилия насторожилась. Никто до сих пор, с кем она разговаривала о профессоре, не упоминал об этой его черте. То есть, уточнила Эмилия. Он накануне исчезновения, ушел с работы в том же настроении, что и пришел. Ну, что-то мысленно прикидывая замялась мисс Дороти, но потом уверенно продолжила. Он ушел с работы уставшим, но довольным, если вы это имели в виду. Мимирия обратила внимание на заминку и внимательно наблюдая за мисс Дороти, спросила. «А из рабочего кабинета профессора ничего не пропало?» «Насколько я знаю, нет. Если вам нужны точные сведения, можете узнать либо у полиции, либо у руководства института». «Нет, мне вашего слова достаточно», — поспешила заверить Эмилия и как бы, между прочим, спросила. «А где вы были в момент убийства?» «В этот день я болела и была дома». И, предупреждая следующий вопрос Эмилии, мисс Дороти добавила «Это могут подтвердить соседка и врач». «Это замечательно», — ответила Эмили. «У меня только один вопрос. А откуда вы знаете день и время смерти вашего босса?» «Меня полиция спрашивала», — хмыкнула мисс Дороти. «Нифига себе!» — воскликнула Анжела. «Что, так описать?» — удивилась Дарья. «Да подожди ты!» — отмахнулась Анжела, вскакивая. Следом за ней подорвалась и Мила. «Твою мать!» Дарья оторвалась от ноутбука и увидела, как Константин, еще совсем недавно высматривавший следы злоумышленников у двухметрового металлического забора, Теперь бережно выводил из домика на участке брюнетов охающую и едва переставляющую ноги Степановну.